«Перестань-ка, Илья Маркович! Пан Феликс занят со мной, ему некогда. Иди-ка лучше, полежи перед прогулкой!» Обратился я к нему миролюбиво, но твердо. И Загурский, пробормотав еще что-то и для престижа, постояв около нас, отошел. Всполошившийся пан Феликс дрожащими руками листал книгу, ища потерянную страницу. По утрам ругань и ссоры возникают по всякому поводу, зато под вечер ослабевает напряженность ожидания возможных бед и подвохов, всегда караулящих подследственных на три четверти случайных фигур в крупной политической игре. И все становятся спокойнее, даже ищут дружелюбного общения. Вызовы после поверки случаются редко. Увозимых на ночные допросы уже отправили, это делается заблаговременно, Возвратились и побывавшие у следователей взъерошенные, на грани истерики или пришибленные и опустошенные. Улеглось всегдашнее волнение, вызываемое поступлением передач. Кто-то еще размягченно переживает заботы домашних или друзей, кто-то, наоборот, еще глубже погрузился в свою заброшенность. Обычное отчисление в пользу беспередаточных, отголоски артельных порядков политических в царских тюрьмах, быстро заглохшие советских, давно распределено и съедено. Продолжают, отвернувшись от всех, оберегать свою взволнованность после встречи с родными редкие счастливцы, получившие свидания В этот сравнительно тихий промежуток времени до отбоя можно услышать серьезный разговор о себе, исповедь, непроизвольную жалобу, словно и сквозь старые тюремные стены проникают мягкость и задушевность вечерних часов. Впереди почти полсуток тишины и успокоенности. За тобой не придут, никуда не поволокут. Спи, покуда снова не зашевелится всеми сочленениями отлаженная тюремная машина. Повезло Якову Ивановичу Бутовичу. В камере появился высокий массивный человек в черной военного покроя гимнастерке В такие облачаются крупные спецы в рангах консультантов при наркомах и их заместителях. им не доверяют но одновременно за ними ухаживают и их ублажают это старые специалисты и интеллигенты у этих людей выработалась особая манера держаться сознавая себя советскими сановниками и ущемленными бывшими одновременно они осмотрительны и то чрезмерно выпячивают свою прошлую барственность то чтобы за нее не потерпеть вовсю подделываются под преданных слуг режима Помещенный к нам Крымзенков, кажется, Константин Иванович, оказался одним из главных консультантов Наркомзема, как раз по коневодству. Он отлично знал Якова Ивановича и не скрывал своего восхищения перед ним. Лучший знаток орловского рысака в России он вывел достойного преемника бессмертного крепыша, знаменитого Ловчего, слава которого облетела всей ипподромы мира. Так несколько торжественно аттестовал он Бутовича. Сам же Крымзенков был всего лишь сыном очень состоятельных родителей, с ранних лет пристрастившимся к лошадям. Он обладал удивительным талантом угадывать в любой лошади, текущей в ней крови, за что и был высоко ценим отечественными коннозаводчиками, прибегавшими к его советам при отборе производителя. необщительный Яков иванович с Крымзенковым беседовал часами. Они словно не могли наговориться, перебирая и сопоставляя тысячи вариантов скрещивания линий, способных дать новых рекордистов. Генеалогию русских рысаков оба знали по восходящей вплоть до сметанки графа Орлова. Углубившись в ее сплетение, собеседники покидали тюрьму и кочевали по прославленным конным заводам России. При этом Бутович поправлял Крымзенкова всякий раз, что тот упоминал их новые названия вместо старых. — Вы хотели сказать завод Телегиных, Лежнева или Коншиных?